Одно слово по поводу моей биографии. На днях мне показали мою биографию, помещённую в русском энциклопедическом словаре, издаваемом профессором Санкт-Петербургского университета Березиным. Год второй, выпуск пятый, тетрадь вторая, 1875 год, и составленную господином ВЗ трудно представить, чтобы на одной полустранице можно было наделать столько ошибок. Я родился не в 1818 году, а в 1822. Покойный брат мой Михаил Михайлович издатель журналов Время и Эпоха был моим старшим братом, а не младшим четырьмя годами. После срока моей каторги, в которую я сослан был в 1849 году как государственный преступник, О характере преступления ни слова не упомянутого у господина ВСЗ, а сказано лишь, что замешан был в дело Петрашевского, то есть и в бог знает какое, потому что никто не обязан знать и помнить про дело Петрашевского, а энциклопедический словарь назначается для всеобщих справок, и мог бы подумать, что я сослан был за грабеж. После каторги я прямо по воле покойного государя поступил в рядовые и через 3 года службы был произведён в офицеры, во дворян жен на поселении поселён в Сибири. Как рассказывает господин Веззе, я никогда не был. Порядок сочинений моих перемешен. Повести, принадлежащие к самому первому периоду моей литературной деятельности, отнесены в биографии как Последнему таких ошибок множество, и я их не перечисляю, чтобы не утомить читателю. В случае же вызова все укажу. Но есть уже чистые выдумки. Господин Везер уверяет, что я был редактором газеты Русский мир. Объявляю на это, что редактором газеты Русский мир я никогда не бывал. Мало того, не напечатал в этом уважаемом издании никогда ни единой строки. Беспорно, господин Везер Господин Владимир Зотов может иметь свою точку зрения и считать самым последним делом и в биографическом сведении о писателе верное указание на то, когда он родился, какие именно испытал приключения, где, когда и в каком порядке печатал свои произведения, какие труды его считать первоначальными, а какие заключительными, какие издания издавал... какие редактировал, в каких был только сотрудником, тем не менее, хоть для аккуратности желалось бы побольше толку. Не то, пожалуй, читатель подумает, что и все статьи в словаре господина Березина составлены так же нерешиливо. Одна турецкая пословица. Кстати, И на всякий случай верну здесь одну турецкую пословицу, настоящую турецкую, не сочинённую. Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающая на тебя собаку, то никогда не дойдёшь до цели. По возможности буду следовать в дневнике моём этой примудрой пословице, хотя впрочем и не желал бы связывать себя заранее обещаниями. о том, что все мы хорошие люди, сходство русского общества с маршалом Макмагоном. Первый номер дневника писателя был принят приветливо. Почти никто не бронил то есть литературе, а там дальше я не знаю. Если и была литературная брань, то незаметная. Петербургская газета поспешила напомнить публике в передовой статье, что я не люблю детей. подростков и молодое поколение. И в том же номере внизу в своём филиетоне перепечатала из моего дневника целый рассказ Мальчик у Христа на ёлке, по крайней мере, свидетельствующий о том, что я не совсем ненавижу детей. Причём это всё пустяки, а занимателен для меня лишь вопрос: хорошо или нехорошо, что я всем угодил. Дурной или хороший это признак? Может быть, ведь и дурной Впрочем, нет, зачем же? Пусть лучше это будет хороший, а не дурной признак. На том я становлюсь. Да и в самом деле, ведь мы все хорошие люди. Ну, разумеется, кроме дурных. Ну, вот что замечу, к слову. У нас, может быть, дурных-то людей совсем нет, а есть разве только дренные? До дурных мы не доросли. Не смейтесь надо мной, а подумайте, мы ведь до того доходили, что за неимением своих дурных людей, опять-таки при обилии всяких дренных, Готовы были, например, чрезвычайно ценить в свое время разных дурных человечков, появлявшихся в литературных наших типах и заимствованных большей частью сына странного. Мало того, что ценили, рабски старались подражать ему действительные жизни. Копировали их и в этом смысле даже из кожи лезли. Вспомните, мало ли у нас было Печориных, действительно и в самом деле наделавших много скверностей по прочтению героя нашего времени, Родоначальником этих дурных человечек был у нас в литературе Сильвио в повести Выстрел. Взятый простодушным и прекрасным Пушкиным у Байрона. Ты да и сам-то, Печюрин, убил Грушницкого потому только, что был не совсем козистой с собой в своём мандере и на балах высшего общества в Петербурге мало бы ходил на молодца в глазах дамского пола. Если же мы так в свое время ценили и уважали этих злых человечков, то единственно потому, что они являлись как люди будто бы прочной ненависти. В противоположность нам, русским, как известно, людям весьма непрочной ненависти. А эту черту мы всегда и особенно презирали в себе. Русские люди долго и серьезно ненавидеть не умеют. И не только людей, но даже пороки им. Мрак невежества, деспотизм, абскурантизм, ну и все эти прочие ретроградные вещи. У нас сейчас готовы помириться, даже при первом случае. Ведь не правда ли? В самом деле, подумайте, за что нам ненавидеть друг друга? За дурные поступки? Но ведь эта тема прискользкая, прищекотливая и принесправедливая. Одним словом, обоюдоострая. По крайней мере, в настоящее время за нее лучше не приниматься. Да. Остается ненависть из-за убеждений, но тут-то уж я в высшей степени не верю в серьезность наших ненавистей. Были, например, у нас когда-то славянофилы и западники, и очень воевали. Но теперь с уничтожением крепостного права закончилась реформа Петра, и наступил всеобщий потоп. И вот славянофилы и западники вдруг сходятся в одной и той же мысли. что теперь нужно всего ожидать от народа, что он встал, идет, и что он и только он один скажет у нас последнее слово. На этом, казалось бы, с лавянофилом и западником можно было и примириться, но случилось не так. С лавянофилы верят в народ, потому что допускают в нём свои собственные, ему свойственные начала, а запятники соглашаются верить в народ единственно под тем условием, чтобы у него не было никаких своих собственных начал. Ну вот, драка и продолжается. Что ж бы вы думали? Я даже и в самую драку не верю. Драка дракой, а любовь любовью. И почему дерущиеся не могли бы в то же время любить друг друга? Напротив, это даже очень часто у нас случается в тех случаях, когда подерутся уж слишком хорошие люди. А почему мы не хорошие люди, опять-таки, кроме дрянных? Ведь дерёмся-то мы главное и единственное из-за того, что теперь вдруг настало время уже не теорий, не журнальных ошибок, а дела и практического решения, вдруг потребовалось высказать слово положительное. по воспитанию, по педагогике, по железным дорогам, по земству, по медицинской части и так далее, и так далее, на сотни тем, и главное, все это сейчас. И как можно скорее, чтобы не задерживать дела. А так как все мы за двухсотлетней отвычкой от всякого дела оказались совершенно неспособными даже на малейшее дело, то, естественно, что все вдруг и вцепились друг к другу в волосы. И даже так, что... Чем более кто почувствовал себя неспособным, тем пуще и полез в драку. Что же тут нехорошего, я спрошу вас? Это только трогательно и более ничего. Вы взгляните на детей. Дети дерутся именно тогда, когда еще не научились выражать свои мысли, ну вот точь-в-точь, -точь, как и мы. Ну и что же, тут вовсе нет ничего безотрадного. Напротив, это отчасти доказывает лишь нашу свежесть и, так сказать, непочатость. положим у нас в литературе, например, за неимением мыслей, бороняться всеми словами разом. Приём невозможный, наивный у первобытных народов, лишь замечающийся, но ведь и ей богу, даже и в этом есть опять нечто почти трогательное. Именно эта неопытность, это детская неумелость даже и выборониться, как следует. Я вовсе не смеюсь и не глумлюсь, есть у нас повсеместное, честное и светлое ожидание добра. Это уж как хотите, а это так, желание общего дела и общего блага, и это прежде всякого эгоизма. Желание самое наивное и полное веры, и при этом ничего обособленного, кастового. А если и встречается, в маленьких и редких явлениях, то как нечто неприметное и всеми презираемое. Это очень важно, знаете, чем тем, что это не только немало, но даже и очень много. Ну вот и довольно бы с нас. Зачем нам ещё какой-то там прочный не навести? Честность, искренность нашего общества не только не подвержены сомнению, но даже бьют в глаза. Вглядитесь и увидите, что у нас прежде всего вера в идею, в идеал, а личные земные блага лишь потом. О, дурные людишки успевают и у нас обделывать свои дела даже в самом противоположном смысле, и, кажется, в наше время даже несравненно больше, чем когда-либо прежде, но зато эти дурные людишки никогда у нас не владеют мнением и не предводительствуют, а, напротив, даже будучи наверху частей, бывали не раз принуждаемы рабски подлаживаться под тон людей идеальных, молодых, отвлеченных, смешных для них и бедных. В этом смысле наше общество, сходно с народом, тоже ценящим свою веру и свой идеал выше всего мирского и текущего, и в этом даже его главный пункт – соединение с народом. Идеализм-то этот приятен, и там, и тут, утрать его, ведь никакими деньгами потом не купишь. Наш народ хоть и объят развратом, а теперь даже больше, чем когда-либо, но никогда еще в нем не было безначали, и никогда даже самый подлец в народе не говорил, так и надо делать, как я делаю, а напротив, всегда верил и воздыхал, что делает он скверно. а что есть нечто гораздо лучшее, чем он и дела его, а идеалы в народе есть и сильные, а ведь это главное. Переменятся обстоятельства, улучшится дело, и разврат, может быть, и соскочится, народ о светлый, то начало всё-таки в нём останутся, незыблемыми и светлее, чем когда-либо прежде. И унашество наше ищет подвигов и жертв современный юноша. О котором так много говорят в разном смысле, часто обожают самый простодушный парадокс, и жертвы для него всем на свете, судьбою, их жизнью. Но ведь всё это единственно, потому что считает свой парадокс за истину, тут лишь не просвещение подоспеет свет, и сами с собою явится другой точки зрения о парадоксе исчезнут, но зато не исчезнет в нём чистота сердца. Жажда жертв и подвигов, Которая в нем так светится теперь. А вот это-то и всего лучшее. О, другое дело и другой вопрос. В чем именно мы, все ищущие общего блага, Исходящиеся повсеместно в желании успеха, Общему делу, В чем именно мы полагаем средства к тому? Надо признаться, что у нас в этом отношении Совсем не спелись... И даже так, что наше современное общество весьма похоже в этом смысле на маршала Макмагона. В одной из поездок своих весьма недавних по Франции почтенный маршал в одной из торжественных ответных речей своих какому-то мэру о французе, такие любители всяких встречных и ответных речей, объявил, что по его мнению, вся политика заключается для него лишь в слове любовь к отечеству. Мнение это было изречено, когда вся Франция, так сказать, напрягалась в ожидании того, что он скажет. Мнение странное, бесспорно похвальное, но удивительно неопределенное, ибо тот же мэр мог бы возразить его преисходительству, что иной любовью можно и утопить отечество, но мэр не возразил ничего, конечно, испугавшись получить в ответ «я так сказал и баста». фразу дальше, которой почтенный маршал Карцен де пойдёт. Но хотя бы и так, а всё-таки это точь в точь как и в нашем обществе. Все мы сходимся в любви, если не к отечеству, то к общему делу. Слова ничего не значат. Но в чём мы понимаем средство к тому, и не только средство, но и само это общее дело. Вот в этом у нас такая же неясность, как у маршала Макмагона. И потому, хотя я и угодил и наи, и ценю, что мне протянули руку, ценю очень, но всё-таки предчувствую чрезвычайные размолвки в дальнейших подробностях. Ибо не могу же я во всём и со всеми быть согласным. Каким бы складным человеком я ни был. А любви к народу необходим контракт с народом. Я вот на пример написал в январском номере дневника, что народ наш груб и невежествен, предан мраку и разврату, варвар ждущий света. А между тем я только что прочёл в братской помощи сборник изданный славянским комитетом в пользу дерущихся за свою свободу славян в статье незабвенному и дорогому всем русским покойного Константина Аксакова что русский народ давно уже просвещён и образован что же Смутился ли я от такого, по-видимому, разногласия моего мнения им Константина Оксакова нисколько? Я вполне разделяю это же самое мнение Гречёву и давно ему сочувствую. Как же я соглашаю такое противоречие? Но в том и дело, что, по-моему, это очень легко согласить, а по другим куждениям моим до сих пор эти обе темы не соглаcчимы. А в русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельства всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату, и до того был развращаем соблазняем и постоянно мучен. Что ещё удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то, что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. то истинный друг человечества, у кого хоть разбилось сердце по страданиям народа, тот поймёт и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружён народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю, судить русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же и в народе мерзавцы есть прямо святые, да еще какие, сами светят и всем нам путь освящают. Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подал им мерзок. Тогда, как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается порядок и свет цивилизации, и несчастный кончает тем, что верит тому искренно, слепо и даже честно. Нет, судите, наш народ не потому, чем он есть, а потому, чем желал бы стать, а идеалы его сильны и святы. и они-то и спасли его в века мучений, они срослись с душой его исконей, наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом соединении. А если при том и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что всё это лишь наносное и временное наваждение дьявольское, что коччется тьма и что непременно восияет когда-нибудь вечный свет. Я не буду вспоминать про его исторические идеалы, про его Сергиев, Феодосий в Печерских и даже про Тихона Задонского, а, кстати. Многие ли знают про Тихона Задонского? легима так совсем не знать и совсем дать себе слово не читать. Нек когда что ли. Поверьте, господа, что вы к удивлению вашему знали бы прекрасные вещи. Ну, обращусь лучше к нашей литературе. Всё, что есть в ней истинно прекрасного, то всё взято из народа, начиная с смиренного простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным. У нас всё ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримерен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь, если не чудом, то необычайной великостью, гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не в силах. Не буду упоминать о чисто народных типах, появившихся в наше время, но вспомните обломово, Вспомните дворянское гнездо Тургенева. Тут, конечно, не народ, но всё, что в этих типах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, всё это от того, что они в них соприкоснулись с народом. Это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие. В противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному. Не дивитесь, что я заговорил вдруг об русской литературе, но за литературой нашей именно та заслуга, что она почти вся целиком в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные. Впрочем, она принуждена была взять их себе в образец отчасти даже невольно. Правда, тут, кажется, действовало скорее художественное чутье, чем добрая воля. Но об литературе пока довольно, да и заговорил я об ней по поводу лишь народа. Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его. Теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается все наше будущее, даже, так сказать, статус. Самый практический вопрос наш теперь. И однако же народ для нас всех все еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы, любители народа, смотрим на него, как на теорию. И, кажется, ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его каждый себе представили. И даже так, что если б народ русский оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то, кажется, все мы, несмотря на всю любовь нашу к нему, тотчас бы отступились от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая и Славинофилу, Те-то даже, может быть, пущи всех. Что до меня, то я не пытаю моих убеждений, именно чтобы определить яснее дальнейшее направление, в котором пойдет мой дневник в избежание недоумений, так что всякое уже будет знать заранее, стоит ли мне протягивать литературную руку или нет. Я думаю так. Вряд ли мы столь хороши и прекрасны, чтобы могли поставить самих себя в идеал народу. и потреблять от него, чтобы он стал непременно таким же, как мы. Не дивитесь вопросу, поставленному таким нелепым углом. На вопрос этот у нас никогда иначе и не ставился. Что лучше, мы или народ? Народу ли за нами, или нам за народом? Вот что теперь все говорят из тех, кто хоть капельку не лишен мысли в голове и заботы по общему делу в сердце. А потому и я отвечу искренне напротив. Это мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего и мысли, и образа. преклониться пред правдой народной и признать её за правду даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти из чьей-то минии, одним словом мы должны склониться, как блудные дети 200 лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же всё-таки русскими. В чём прочим великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием. И это обязательно, чтобы народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правой. правдой. Наше пусть остаётся при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже в крайнем случае за счастье, за единение с народом. В противном случае пусть уж мы оба погибаем в роизнь. Да противного случая не будет вовсе. Я же сжёмно убеждён, что это нечто, что мы принесли с собой, существует действительно, не мираж, а имеет и образ, и форму, и вес. Кем и меня опять повторяю многое впереди загадка и до того, что даже страшен и втать. Предсказывать, например, что цивилизация испортит народ. Это будто бы такой ход дела, при котором рядом с спасением и светом вторгается столько ложного и фальшивого, столько тревоги и сквернейших привычек, что разве лишь в поколеньях впереди Опять-таки, пожалуй, через двести лет взрастут добрые семена, а детей наших и нас, может быть, ожидает что-нибудь ужасное. Так ли это, по-вашему, господа? Назначено ли нашему народу непременно пройти еще новой фазе с разврата и лжи, как прошли и мы его с прививкой цивилизации в Я думаю, никто ведь не заспорит, что мы начали нашу цивилизацию прямо с разврата. Я бы желал услышать на этот счёт что-нибудь утешительнее. Я очень наклонён уверуть, что наш народ такая огромность, что в ней уничтожится сами собой все новые мутные потоки, если только они откуда-нибудь выскочат и потекут. Вот на это давайте руку. Давайте способствовать вместе. Каждый Микроскопическим своим действием Чтоб дело обошлось прямее И безошибочнее Правда, мы сами-то не умеем Тут ничего А только Любим Отечество В средствах не согласимся Еще много раз поссоримся Но ведь если уж решено Что мы люди хорошие То что бы там ни вышло Ведь дело-то под конец Наладится И Вот моя вера. Повторяю, тут двухсотлетняя отвычка от всякого дела и более ничего. Вот через эту-то отвычку мы и покончили наш культурный период тем, что повсеместно перестали понимать друг друга. Конечно, я говорю лишь о серьезных и искренних людях. Это они только не понимают друг друга. А спекулянты делали другое, те друг друга всегда понимали.